Глава 24. Памятники и реликвии. Старинная легенда о страшном прыжке. Лошадь, чуткая красота природы. Барышники и их братья. Новый трюк. Хорошее место для любителей лошадей. После довольно крутого подъема мы наконец достигли вершины горы, откуда нам открылась широкая панорама. Заливая горы, долины и океан своим ровным сиянием, поднялась луна. А сквозь темные купы деревьев, словно там раскинулся сказочный лагерь светлячков, мерцали огни гонавулу. Воздух полнился ароматом цветов. Отдыхали мы недолго. Весело смеясь и разговаривая, наш отряд помчался дальше в скач а я потрусил за ним, вцепившись обеими руками в лукусе два. Мы подъехали к обширной равнине. Трава тут не росла, ноги вязли в глубоком песке. Нам сообщили, что это древнее поле битвы кругом чуть ли не на каждом шагу белели озаренные луной человеческой кости. Мы подобрали множество их на память. У меня накопилось изрядное количество берцовых и плечевых костей. Кто знает, может быть они принадлежали каким-нибудь знаменитым военачальникам, сражавшимся в той страшной стародавней битве, когда кровь ливалась как вино на том самом месте, где мы сейчас стоим. Первого всей коллекции я впоследствии разбил о спину Оаху, пытаясь заставить его сдвинуться с места». Тут можно было найти любую кость, кроме черепа. Какой-то местный житель заметил вскользь, что за последнее время значительно увеличилось количество охотников за черепами. Признаться об этой разновидности спорта я доселе не имел представления. О месте этом никто ничего толком не знает, и его история навсегда останется тайной. Даже староживые не могут похвастать особенной осведомленности. По их словам, кости эти лежали тут, когда они сами еще были детьми. Лежали они еще и тогда, когда деды их были детьми. О том же, как эти кости сюда попали, жители могут лишь строить догадки. Многие верят в общепринятую версию, будто место это было полем какой-то давней битвы. Верят также, что скелеты тут лежат испокон веков и в тех самых позах, в которых пали бойцы в той великой битве. Другие полагают, что именно здесь Камеха-Меха-Первый дал свое первое сражение. По этому поводу рассказывают следующее. Возможно, что сюжет заимствован из одной из... Многочисленных книг, написанных об этих островах. Не знаю, впрочем, какими именно источниками пользовался мой рассказчик. По его словам, Камехамеха, который первоначально был всего лишь каким-то второстепенным князьком на острове Гавайи, высадился здесь с большим войском и расположился лагерем в Аякики. Лагере Оахийцы выступили в поход». Они были настолько уверены в победе, что, не задумываясь, согласились на требование своих жрецов провести черту на том месте, где ныне лежат кости, и поклясться, что ни в коем случае не отступят за эту черту. Жрецы уверяли, что всякого, кто нарушит клятву, постигнет смерть и вечные муки. Камехамех отяснил их шаг за шагом. Жрецы, сражаясь в первых рядах, пытались вдохновить воинам словом и личным примером, напоминая им о клятву умереть, но не переступить роковой черты. Уахийцы мужественно бились, пока не пал их верховный жрец, сраженный неприятельским копьем. Его гибель произвела тягостное впечатление, и у славных воинов, стоявших за ним, дрогнули сердца. С торжествующими кликами неприятель ринулся вперед, черта была переедена. Оскорбленные боги покинули отчаявшееся войско. Смирившись с роком, который они навлекли на себя своим клятство, клятвоотступничеством, уахийцы бросились в рассыпную поравнение, на которой ныне расположен город ганалулу и побежали дальше, вверх по прелестной долине Нууану. С обеих сторон их обступили крутые горы, впереди ждал страшный обрыв пали. Неприятель продолжал утеснить их. Они с минуту и ринулись вниз, с высоты 600 футов. Рассказ сам по себе довольно симпатичный, однако в прекрасном историческом труде мистера Джарвиса говорится, что оахийцы окопались в долине Ноуану, что Камехомеха, выбив их из укреплений и загнав их в горы, вынудил броситься с кручей. Наше усеянное костями поле нигде в его книге не упоминается. Глубокая тишина и покой, царившие над великолепным пейзажем, произвели на меня сильное впечатление. Я находился по своему обыкновению в хвосте отряда, и мне захотелось высказаться». Какое чудесное видение дремлет на торжественном сиянии луны, как четко вырисовываются зазубренные края потухшего вулкана на фоне ясного неба, какая белоснежная пена окаймляет риф там, где в него разбивается прибой, как безмятежно спит город, темнеющий далеко в низине, как мягко стелются тени по величавым склонам гор, окружающим сонное царство долины Мауоа, какая внушительная пирамида облаков громоздится над многоярусным палий, Словно суровые войны прошлого собираются призрачными отрядами на древнее свое поле битвы. Какие души, душераздирающие стоны жертв, которые в этом месте лошадь, именуемая Оаху, всего на песок. Ну, верно, и так было удобнее слушать меня. Как бы то ни было, я тотчас остановил поток своего красноречия и доказал ей, что не потерплю неуважения к себе со стороны лошади. Тут-то я и сломал об ее круп кость неизвестного военачальника, после чего вскочил в седло и отправился догонять Кавалькаду. «По уставшие, мы вернулись в город к 9 часам вечера. На этот раз я возглавлял шествие, так как мой конь, поняв наконец, что мы направляемся домой и что идти не так далеко, бросил валять дурака. Тут не лишний будет перебить мой рассказ сведениями общего характера. В Ганавулу, как, впрочем, повсюду в Гавайском королевстве, никто не держит конюшен. Поэтому, если только вы не знакомы с зажиточными резидентами, эти всегда держат добрых коней». Вам приходится довольствоваться самыми жалкими клячами, которые вы, которые вы нанимаете у канаков, то есть туземцев Прилично лошади вы никогда не сможете нанять, даже у белого хозяина, ибо все лошади заняты на фермах и ведут жизнь самую изнурительную. Если туземец, у которого вы решили взять лошадь и не заездил ее до полусмерти сам, ну, они все страстные наездники, можете быть уверены, что ее заездили другие, ибо тайком от вас он дает ее на прокат. Так, по крайней мере, мне говорили. А в результате лошади не успевает ни есть, ни пить, ни отдыхать, ни силы набраться. Выглядят и чувствует себя всегда отвратительно, а приезжие публика горцуют по островам на клячах, подобных той, что досталось сегодня мне. Когда вы нанимаете лошадь у канака, вам нужно смотреть в оба, ибо можете ни минуты не сомневаться в том, что вы имеете дело с лукавым и бессовестным плутом. Оставьте вашу дверь раскрытой настежь не запирайте вашего чемодана, это пожалуйста». Туземец не прикоснется к вашей собственности, у него нет никаких выдающихся пороков, и душа его не лежит, как к крупному грабежу. Однако малейшую возможность надуть вас по лошадиной части он использует с неподдельным восторгом. Черта, присущая всем барышникам, не правда ли? канак непременно постарается содрать с вас лишнее. Предложит вам вечером великолепного коня любого, хотя бы принадлежал самому королю, если августейшие конюшни окажутся доступными для обозрения. на утро приведет вам клячу под стать моему агенту, Оаху, да еще побожится, что именно этого коня вы смотрели накануне. Если вы начнете скандалить, он вернется, уверяя, что договорился с вами не он, а его брат, который на беду сегодня утром уехал в деревню. У них всегда имеется в запасе брат, на которого они сваливают всю ответственность. Некто, очередная жертва подобного мошенничества, попробовал было возразить одному из этих молодчиков. Но я знаю, что я договорился именно с вами, потому что тогда еще обратил внимание, что у вас на щеке шрам. «О, да, да, да. Мой брат и я очень похожи. Мы близнецы. Вчера мой приятель Смит нанял лошадь. Канак, предлагавший ее, заверил Смита, будто лошадь в прекрасном состоянии. У Смита был свой потник и седло, и он велел туземцу переседлать коня. Канак сказал, что вполне доверяет джентльну на свое седло, но Смит все же отказался пользоваться им. Пришлось менять. Смит, однако, заметил, что Канак сменил лишь седло, а потник оставил. Канак сосвался на свою рассеянность. Смиту надоела вся эта возня, он сел на коня уехал». Не успели они отъехать от города на милю, как конь начал преподать на все четыре ноги, а затем стал откалывать его все какие-то диковинные номера. Смит соскочил, снял седло и только тогда обнаружил, что потник накрепко прилип к спине лошади. Вся ее спина представляла собой сплошную незаживающую рану. Загадочное поведение конака объяснилось. На днях другой мой приятель купил у туземца довольно сносную лошадь после того, как подверг ее тщательному осмотру. А сегодня он обнаружил, что лошадь слепа на один глаз. Когда он покупал ее, он все хотел взглянуть на тот глаз, ему даже казалось, что он так и сделал. Потом он вспомнил, что коварный туземец всякий раз умудрялся чем-нибудь отвлечь его внимание. Еще один пример, я покончу с этой темой. Рассказывает, что некогда... Рассказывает, что когда некий мистер л посетил остров, он купил у туземца двух парных лошадей. Парных лошадей. Они помещались в небольшой конюшне с перегородкой посередине, каждая лошадь в своем стойле. Мистер л внимательно осмотрел через окно сперва одну лошадь. Брат Канака уехал в деревню и увез ключ. Затем, обойдя конюшку, заглянул в окошко, чтобы обследовать вторую. Он заявил, что в жизни не видал более удачно подобранной пары, и тут же уплатил за них сполна. После чего Канак отправился в догонку за своим братом. Молодчик этот сам бессовестным образом надул л Парная лошадь была всего одна. В одно окно Эл обследовал ее левый борт, в другой правый. Лично я не склонен верить этому анекдоту, но он служит несколько гиперболической иллюстрацией совершенно реального факта. именно, что канак-барышник отличается творческой фантазией и гибкой совестью. Бричного коня здесь можно приобрести за 40 или 50 долларов. Просто сносного за 2,5 доллара. По моим расчетам, мой Оаху должен был стоить примерно 35 центов. Третьего дня тут кто-то купил лошадь в тысячу раз лучше, чем мой Оаху. За 1 доллар 75 центов и перепродал ее сегодня за 2 доллара 25 центов. А вчера у Уильямс купил славненькую и чрезвычайно лошадку за 10 долларов. И вчера же одна из лучших непородистых лошадей на острове, она действительно очень-очень недурна, продавалась за 70 долларов вместе с мексиканским седовым и уздечкой. Это был кого Это был конь широко известный, пользующийся большим уважением за быстроногость, покорный характер и выносливость. Местных лошадей принято кормить раз в день небольшим количеством овса. Навес доставляется из Сан-Франциско и стоит около двух центов за фунт. Сено же дают им без ограничений. Сено местное и не очень высокого качества. Туземцы сами приносят его на рынок. Его связывают продолговатые тюки размером с рослого мужчину. Затем по одному такому тюку накалывают с двух концов на жерть длиной в 6 футов. Туземец взваливает ее на плечи и прогуливается в поисках покупателя. Жерть с тюками таким образом представляет собой гигантских размеров букву «Н». Один такой тюк стоит 25 центов, и его хватает на день. Итак, коня вы приобретаете за сущие пустяки. Недельный запас сена тоже за пустяки. И кроме того, уже без всяких пустяков, вы пасете своего коня на роскошной траве, растущей на обширном участке вашего соседа. Нужно лишь выпустить коня в полночь и загнать в конюшню под утро. пока камест, как видите, вы ничего почти не тратите. Но когда дойдет дело до седла и уздечки, вам придется выложить от 20 до 35 долларов. Можно... Нанять лошадь на неделю вместе с седлом и уздечкой, заплатив от 7 до 10 долларов, причем владелец лошади сам ее кормит. Однако время закончить отчет за этот день. Время ложиться спать. Я ложусь и слышу, как в ночной тиши раздается мягкий прекрасный голос. И вот, несмотря на то, что эта скала, затерявшаяся посреди океана, находится чуть ли не на краю света, я узнаю родной напев. Слова, правда, звучат несколько странно. «Ваикики лантониака хулиуаху», что в переводе должно обозначать «когда под Джорджи мы шли по ходам».